Глава 21. Возвращение. Поплутав по коридорам, Вер привёл нас в апартаменты и, поклонившись, вышел. Но, ну, в принципе, не так уж и плохо. Несколько небольших комнат спален, одна большая гостиная, в которой стоял огромный дубовый стол с четырьмя массивными, грубо сколоченными стульями. Как же раздражало отсутствие в этом мире привычного санузла. За большими квадратными окнами с распахнутыми ставнями уже заметно стемнело. Вскоре принесли ужин. Я был приятно поражён присутствием в нём, кроме жареного мяса, сыра, хлеба и зелени, традиционной пищи этого мира, большого, не менее 5 л кувшина с ароматным пивом. Хотя неужели тут вообще ничего не пьют, кроме слабого алкоголя? После того, как мы поели, я вспомнил о библиотеке, про которую говорил Эгранд, и напомнил народу. "Покажи заклинание", попросила Тирма. Взяв пергамент, девушка некоторое время его изучала, а потом, пожав плечами, протянула мне: "Он именной, только ты им можешь пользоваться". "И как это сделать?" поинтересовался я. "Общий принцип активации свитков", объяснила моя подруга. "Вливаешь магию и читаешь При использовании не бойся переборщить с магией. Больше, чем нужно, ты не вольёшь, только можешь в апостошить источник, если там мощное заклинание. Но я вижу, что на пергаменте простые чары. Я кивнул и сделал то, о чём говорила девушка. Только вот, похоже, Тирма сама не ожидала, что перед нами появится овальное окно портала. Ого, вырвалось у неё. Ты себя хорошо чувствуешь? встревожилась девушка. Да? А ты к чему спрашиваешь? Эгранд дал нам замаскированный свиток. Выглядит он простым, но внутри это свиток портала, и подобная магия обычно требует больших затрат энергии. Это какой же у тебя источник-то? Во взгляде девушки появилось восхищение. Какой есть? улыбнулся я. Идём уже. нетерпеливо заметил Талян. Он точно безопасен. Думаю, да. произнесла Тирма, но мне почему-то послышалась в её голосе какая-то неуверенность. Но в конце концов, вершитель я или нет, выдохнув, я шагнул в портал. Миг, и я уже стою в огромной комнате. Хотя нет, не в комнате, а в зале. Такое ощущение, что я попал в книгохранилище. Высокие трёхметровые стеллажи выстроились бесчисленными рядами, заполненными книгами. У меня зарябило в глазах от разнообразия переплётов. Чего здесь только не было? Я слышала о пространственных заклинаниях, но никогда раньше не видела, восхищённо прошептала Тирма. И вопросительно взглянул на неё. Есть такие заклинания, которые расширяют пространство, но это магия высшего порядка. Например, сейчас мы скорее всего стоим в обычной комнате, но на том уровне искажённого пространства, где мы находимся, расположилась огромная библиотека. Это здорово!» «Ладно, допустим, это здорово, не спорю», заметил Толян, которого, в отличие от девушек, Вера тоже, открыв рот, смотрела на гигантское собрание книг. Не особенно потрясло увиденное. «Но вот как мы найдём нужные нам книги?» «Ты полностью прочитал свиток?» спросила меня Тирма. «Я... Блин...» О взглянув на пергамент, который до сих пор держал в руках, ей увидел, что не озвучил последний абзац, который располагался в самом низу и отдельно от самого заклинания. Нет. Так читай. Едва я прочитал нужную фразу, как со стеллажей сорвались две массивные книги в потёртых кожаных переплётах, а в следующий миг мы вновь оказались в наших апартаментах, а обе книги лежали на полу. Я только потянулся поднять фолиант, но не успел. В следующую секунду в глазах потемнело, и я почувствовал уже почти забытое головокружение перехода. Через несколько секунд уже сидел в своей квартире на диване, сцепившимся в руку тальяном, который успел ухватиться за меня при переходе. Мы переглянулись. Взгляд у моего друга был ошеломлённый. Он посмотрел на телефон, что-то быстро пролистал и перевёл на меня шокированный взгляд. Скажи мне, что это просто сон. Я напился до потери сознания, и у меня была галлюцинация. Так ведь? Талянс Надежды посмотрел на меня. О, вы нет. Разочаровал я друга. Всё было на самом деле. И маги, и дракон, и девушки. Да. Чёрт возьми, произнёс Талянс. «Я схожу с ума!» Он поднялся и принялся нарезать круги по комнате, что-то бормоча себе под нос, словно пытаясь спорить с самим собой. «То есть ты реально считал это сном?» Ехидно поинтересовался у него. «Да чем мне считать этот бред?» Возмутился тот, как будто о фильме побывал. Я пожал плечами. Что еще могу сказать? Толян все видел своими глазами. Сам пусть решает, реальность это или нет. Надеюсь, у него имеется здравый смысл. Ладно. Мой друг всё-таки пришёл к определённым выводам и немного успокоился. Предположим, что это всё реально. Значит, мы скоро вернёмся обратно. Тогда нам надо затариться перед заданием этого бралла. Этот Тагрант говорил, что ты можешь перенести любое оружие. Если верить его словам, похоже на то. Только если ты помнишь Он говорил, что серьёзное оружие механизм перемещения не пропустит. Но ну, серьёзного оружия у меня и нет. Хотя, смотря что считать серьёзным. Танки, пушки, вот гранатомёт, несколько автоматов, пистолеты это имеется. Ну и цинки с патронами тоже. Но на моей главной даче. Как всякий приличный человек с тайными заработками и большими возможностями, та лянд держал две дачи. открытую, куда он регулярно таскал девок, и мы организовывали тусовки. А вот вторая уже более солидная и защищённая. Катеджный посёлок с хорошей охраной, достаточно серьёзная система безопасности, всё как положено. Об этом месте мало кто знал. И, в принципе, Талян допускал в своё тайное место только меня и некоторых товарищей по стезе бандитизма. В общем, едем туда, заявил мой друг У нас, я понимаю, очень мало времени, неизвестно, признался я. Может, сутки, а может и несколько часов. Понятно, кивнул тот. Надеюсь, успеем. Мельком глянул в зеркало. Моя одежда изменилась. Ну хорошо, хоть передеваться не надо. Мы направились к одной двери, но тут заиграла тяжёлая музыка. Мобильник конкретизировал друг и, вытащив трубку из кармана, поднес ее к уху. «Алло! Привет, чахлый!» «Как куда делся?» «Какая стрелка?» «Никто не говорил!» «У друга на хате оттягивались!» «Ты чего гонишь?» «За базар отвечаешь?» «Какая падла такое сказала!» «Давай, базарь, не тяни!» «Так!» «Так!» Я настороженно наблюдал, как мой друг... Слушая, что говорил ему по телефону невидимый собеседник, менялся в лице. Хорошо, понял. Да не при делах я, понял? Я звякну. Ну тогда ты звони. Ладно, не трясись, разберёмся. Талян сбросил звонок и сунув мобильник обратно в карман, посмотрел на меня. Мне стало как-то не по себе. В глазах друга был неприкрытый страх. Таким я Таляна ещё не видел. Похоже, на самом деле случилось что-то неординарное. Что? спросил с внутренним напряжением. Дела, протянул талян. На наших ребят наехала какая-то отмороженная контора. Сегодня днём была стрелка, половину наших положили, и Пахана тоже. Сейчас вылавливают оставшихся. Мне Чахлы звонил, он мой напарник. Пацан нормальный, но немного туповат. Мало того, По-моему, кто-то из наших считает, что я не явился на стрелку, потому что кинул их. Переметнулся, то есть, бред. И что дальше? Что, что? Конь в пальто. Передразнил меня явно разозлённый италян. На наших объявлена охота, а значит и на меня. Надо срочно рвать когти. Вычислят они меня быстро, а со мной и тебя до кучи оприходуют. Едем на дачу и там держим оборону, пока нас обратно не вышвырнет. «Угу». И я, оглушенный такими новостями, вышел из квартиры следом за Толяном, захлопнув за собой дверь. Мы спустились на лифте вниз и, выйдя из подъезда, направились к стоявшему рядом с ним джипу друга. На улице уже смеркалось, в небе собирались тучи. Вместе с ощущавшейся духотой они словно были предвестниками надвигающейся грозы. Толян тронул джип с места. Как всегда, он гнал машину с огромной скоростью, напрочь игнорируя свистки кибидэдешников. На мой естественный вопрос: "На хрен провоцировать ментов?", он ничего не ответил и лишь презрительно фыркнул. Нам повезло, и погоню за наглым водителем никто не устроил. Через 40 минут бешеной гонки тальянь въехал в коттеджный посёлок Шлакбаум открывался дистанционно, и через 3 минуты мы уже подержали к высоким кирпичным стенам главной дачи. Всё же видно, что это место тальян любил. Даже дизайнера нанял, чтобы ему построили красивую и уютную стилизацию средневекового замка. Заехали в открывшиеся перед машиной механические ворота. Имея участок в 20 соток, тальян, естественно, не стал заниматься созданием грядок и теплиц. только периодически нанимал гастробайтеров для приведения дачи в порядок. Основную часть территории дачи занимал аккуратно подстриженный газон в английском стиле, разбитый на квадраты с небольшими дорожками из узорчатой плитки. Завершали пейзаж небольшой бункер с массивной металлической дверью, да находившееся на противоположной стороне от него двухэтажная деревянная баня. И я не совсем понимал смысл делать маленький бункер Аноссу, прямо там хозяина дачи спорить было бессмысленно. Италян загнал машину в гараж, занимавший первый этаж трёхэтажного замка, и, проводив меня в большую столовую на втором этаже, отправился, как он сказал, за оружием. Я удобно устроился на диване и включил музыкальный центр. Под звуки тяжёлого рока я откинулся на спинке дивана и закрыл глаза. Но помедитировать и навести порядок в мыслях мне не дали. хлопнула дверь, и в комнате появился тальян с двумя огромными сумками. Натужно пыхтя, он положил ношу на стол и аккуратно раскрыл. Я только покачал головой. Тальян улыбнулся, довольный произведённым эффектом. Он принялся перекладывать оружие, с гордостью объясняя, что из себя представляет каждый экземпляр. Так, начал он Вот два автомата Калашникова с укороченным дулом, АКСУ называются. Гранатомёт ручной, муха. Пистолеты. Два Макарова, два какие-то импортные, запамятовал как называются. Дальше пара десятков гранат. Затем к снаряду гранатомёту. Не густо, правда, всего 20 штук. И два ящика патронов к автоматам и пистолетам. Всё готово к использованию, я регулярно проверяю и смазываю оружие. Ну как тебе мой арсенал? «Впечатляет!» – признался я. «Не опасно всё это здесь хранить. Это ж если найдут, тебя сразу лет на пять закроют. Ещё найти должны!» – презрительно фыркнул Толян. «Да кто сюда сунется? Тем более у меня надёжный тайник». «Бункер, что ли?» – с ехидством поинтересовался у него. «А что?» – обиделся Толян. «Между прочим, он у меня любую бомбардировку выдержит. Его один военный спец проектировал». Там сверху типа стеллажи для вина и обычный подвал, а сам тайник замаскирован так, что ни одна леговая ищейка не найдёт. Ладно, ладно. Поспешил успокоить друга, явно задетого заживоя моим сарказмом. Теперь, произнёс Талян, который быстро заводился, но и быстро остывал. Засовываю в мешки, как раз есть два более-менее подходящих. Ты берёшь их и крепко держишь, и мы ждём перемещения. Весело поморщился я. А если перемещение будет через 2 дня? Не дрейф, успокоил друг. Продуктов у меня навалом, и есть, конечно, одно неудобство. Это какое же? Мне придётся всё время за тебя держаться, а то один исчезнешь. И так едва успел за тебя схватиться в прошлый раз. Но это не проблема. Привяжем верёвкой мешок к твоей руке и будешь его по полу волочить. Зато он точно не потеряется при нашем исчезновении. Тальяну было просто говорить, не ему этот чёртов мешок таскать. Прелести подобного занятия я ощутил довольно быстро. Мешала ноша и необходимость быть постоянно в шаге от Тальяна раздражала. Хорошо хоть готовить особо не надо было. Мы обошлись пивом да разогретой в микроволновке пиццей. Я уже хотел предложить лечь спать, как вдруг зазвонил телефон друга. Талян с опаской взял его и, увидев номер звонившего, помрачнел и коротко выругался, но вызов принял. "Да, это ты? Где? Перед моими воротами. Ладно, сейчас открою". Завершив разговор, он озабоченно посмотрел на меня. "Это чахлый. Похоже, он решил заехать к нам в гости, и, судя по всему, не один. Что-то у меня плохое предчувствие". Эх, нормальный парень, в принципе, был. Покопавшись в мешке, та лянд достал макаров и, убедившись, что тот заряжен, внимательно глянул на меня. Зарядил второй пистолет и протянул мне: "Держи", коротко приказал он. "Нажимай, если что, знаешь куда. Но ну, ты не передергивай". Возмутился я, беря оружие. В тир с тобой вместе ходили, но не более. "Забыл уже". "Точно", улыбнулся мой друг. Когда всё зайдет, будь готов. И если начнётся заварушка, падай на пол и стреляй, только не в меня, а хотя бы в сторону противника. За моей спиной встанешь, и как только почувствуешь переход, сразу за меня хватайся, а то мне как-то оставаться здесь не хочется. После этих слов он дистанционно открыл калитку. С оружием в руках мы переместились в прихожую, где Талян наполовину приоткрыл входную дверь. После чего выглянул из прихожей, встречая поднимавшихся по лестнице гостей. Я встал за его спиной, держась одной рукой за его куртку, другой сжимая Макаров. Их было трое, одеты в одинаковые кожаные куртки, с короткими причёсками, накаченными плечами, квадратными подбородками и тупой злобой в глазах. В общем, не дать не взять родные братья. Карманы гостей подозрительно оттопыривались. Привет, братан, произнёс один из гостей. Привет, чахлый, ответил Талян. Я почувствовал растущее напряжение. Мы к тебе, продолжил бандит. Ходят слухи, что ты продался. Я же тебе говорил, что не при делах, объяснил Талян. С трудом верится, братан, тем более странно как-то ты встречаешь друзей с пистолетом. Здаётся мне, что ты заложил нас. Сколько тебе эти отморозки заплатили, а? Послушай, моё терпение кончается, произнёс Талян, и я вздрогнул, почувствовав в его тоне незнакомые, опасно угрожающие нотки. Завязывай гнать порожняк. Всё равно не успеешь выстрелить. Он мотнул головой в сторону державших руки в карманах Амбалов. Посмотрим, проговорил Талян и первым открыл огонь. Я сразу бросился на пол, молясь, чтобы друг опередил врагов. В подобной ситуации я точно буду помехой, так что лучше не отвечивать. Убедившись, что стрельба затихла, поднялся и увидел Тальяна, сидевшего на корточках и с отсутствующим видом рассматривающего свой пистолет. На лестнице лежало три трупа. Я подсел к другу и потормошил его. Он посмотрел на меня каким-то пустым взглядом. Ты как? Понимаю, что подобный вопрос в данной ситуации звучит глупо, но не мог придумать ничего более умного. Никак, ответил талян. С облегчением заметил, что друг приходит в себя, и взгляд его становится осмысленным. Тупые быки, попёрли грудью на амбразуру. Были бы чуть умнее, положили бы назов в два счёта, произнёс он. Но в следующий раз нам может так не повести. Да и от меня теперь точно не отстанут. Я меж двух огней. Меня-то шли убивать именно. С оружием просто так не приходят. Дачу теперь однозначно продавать. Придётся залечь на дно, как и тебе. Ты в отпуске? Блин, вырвалось у меня. Вот нихрена. У меня уже несколько дней прогулов. Поздно, брат. Невесело заметил Толян. Тебе на работе появляться нельзя. Ты теперь со мной замазан. Ребятки быстро пробьют, где ты работаешь. Так что один выход остаться в этом твоём ворфеме. То есть это всё? Почувствовал, как меня начинает охватывать паника. Конец нормальной жизни в нашем мире? Ну как всё? Почему конец? Искренне удивился толян. Я сейчас кое-кому напишу. Он вытащил телефон, и его пальцы забегали по виртуальной клавиатуре. Я на всякий случай всегда готовился к подобному. Сам понимаешь, работа нервная и опасная. И вот не зря. Пихнёт он дачу быстро. Она, кстати, не на меня записана. Вот и всё. Он убрал телефон. Так, сейчас ещё кое-кому черкану. Трупы уберут, деньги от ему сброшу. И я решил не расспрашивать, что там за чистильщики трупов такие. Закончив писать, Италян вновь посмотрел на меня. Когда же это чёртово перемещение произойдёт? И в этот момент у меня потемнело в глазах.